Глава 23. Уже в кромешной тьме Муромцев вернулся в город. Доехав на извозчике до центра, он решил пройти, несмотря на совершенно испортившуюся погоду. Дождь сменился мокрым снегом, и его тяжёлые хлопья покрывали раскисшую от дождя улицу. Роман Мирославович спрятал руки в карманы намокшего пальто и шёл сам не знаю куда. Во аврору не было смысла, ещё больше не хотелось появляться в полицейской управе. Остановившись на мосту, он попытался прикурить папиросу, однако там мгновенно намокло, а ветер задувал огонь спички. После третьей попытки он выбросил папиросу в речку и пошёл дальше. Какое-то время муромцев шёл, глядя лишь себе под ноги. Деревянные тротуары ушли под воду, и в зеркале луж, сменяя друг друга, отражались беспокойные огни газовых фонарей, недостроенный фонтан и панно на стене главной площади, где губернатор под обостраст нападает в объятия его императорского величества. Словно не замечая всего этого, Муромцев довольно долго бродил по городу, удручённый своим профессиональным провалом. К тому же вернулась головная боль. Как же так получилось? С горечью думал он, Так глупо обришулицы. Теперь видно, как примитивно мы рассуждали. Немногим более нестандартно, чем те же полицейские. Свели всё к элементаршине. Раз убийца вырывает глаза, значит, глазник, ищите окулиста. Так, не вышло с окулистами, давайте пробовать прожектеров, а с ними не вышло, вот тебе сектанты. А тут в ход пошли полицейские приёмчики. На одного надавили, второго избили, кто-то донес, а другой признался. Вот вам и виновны, дело закрыто. Это вполне могло бы сработать, имеем мы дело с простым убийцей. Но здесь другое дело. Душегуб другой, новый. Не встречали мы еще такого убийцу. Вполне очевидно, что в этом случае ассоциации первого уровня или порядка не работают. Нам встретился необычный, уникальный убийца. Безумец высшей пробы, с совершенно необъяснимой логикой и повреждённой психикой. Такие простые приёмы в его поимке не помогут. Если вырывают глаза ту окулист или потерял в детстве зрение и теперь мстит зрячим это слишком просто, а значит нам не подходит. Как там князь говорил, копать глубже, искать более глубокие ассоциации и переплетение причинно-следственных связей. Что ещё он сказал? «Понять, что общее у жертв. Ладно, будем строить новую систему. Надо разобраться в его теории с типами убийц, приверженцами Аполлона и Дионисия. Но ко всему этому надо каким-то чертом привязать искусство и цвета. Чистый бред! Так ведь и вся программа убийцы строится на его бредовой логике. И мне необходимо ее найти и постараться разгадать». Муромцев остановился и с удивлением обнаружил, что снова оказался на площади, у входа в чайную. Совершенно продрогший, он болезненно морщась от неотпускавшей мигрени, вошёл внутрь и сел за свободный столик. Подошёл зевающий во весь рот половой парень с жидкими усами и набриалиненным пробором на голове. "Чего изволитесь?" спросил он, вытирая мокрые руки о грязный фартук. Зал пустовал, и трактирщик был явно не рад позднему гостю. Муромцев заказал чай с вишнёвым вареньем и баранки, отметив, что с самого утра ничего не ел. Половой ушёл, закинув полотенце на плечо, а Роман Мирославович, достав из кармана пиджака блокнот и карандаш, принялся чертить таблицу. В зале было темно. Он посмотрел по сторонам. Затем встал и принёс с соседнего столика керосиновую лампу и прибавил огня. В левом столбце он старательно написал: "Аполлон порядок", а в правом "Дионисий хаос". Полавой принёс вазочку с вареньем и баранки. Роман Мирославович сунул в рот чёрствую баранку и принялся размышлять, потирая лоб тупым концом карандаша. Судя по всем показателям и признакам, рассуждал он про себя. убийца в самом деле придерживается какой-то особой логики, особой системы. Это не просто упившийся до белой горячки мститель, который убивает и вырезает глаза у кого попало, руководствуясь только их цветом. Ведь мы так и думали, что наш художник из разноцветных глаз собирает подобие радужного спектра. Подогнали детскую считалку, как однажды жил звонарь, а ведь не бывает оранжевых глаз А считалку этот, сектант Сапун, возьми да и выдай в своем религиозном экстазе. Видимо, в глазах замелькали круги, и мозг выдал стишок из курса приходской школы. И зачем мы за него вообще ухватились? Вот где действительно бред. Итак, у нашего убийцы есть определенный план, своя извращенная логика и принцип выбора жертв. Зачем-то ему понадобилась именно пара, мужчина и женщина, После он не погнушался отправиться к нищим умирающим старикам, чтобы убить именно старика, хотя мало что ли старых людей на улицах, но он пошёл на чёртову горку и пару выбрал не обыкакую, а из публичного дома, где полез в окно номера. Это было не просто, однако в его странной логике был заложен смысл сделать именно так, а не как иначе. Муромцев отхлебнул ещё тёплый чай и наконец закурил. Дым слоями опускался на пол и утекал через щель в двери на улицу, как бы намекая, что и Роману Мирославовичу тоже пора уходить. Но он, к явному неудовольствию официанта, скучающего у буфета, решил ещё задержаться. Ходики на стене показывали половину двенадцатого. Сыщик окончательно уверился в том, что задержанный имя художник скорее всего ни при чём. Его наркотическая зависимость, по мрачению и припадки не позволили бы подготовить такие сложные убийства, а тем более совершить их и уйти незамеченным. Хорошо, с этим мы разобрались. Теперь по убийце. Он склонен к порядку, а не к хаосу. Что из этого следует? Вполне очевидно, что он человек аккуратный, опытный. Рука у него набита, значит, мастер своего дела, значит, человек уважаемый, не молодой. Им никак не может быть хилый юнец, кто целыми днями торчит в своей тёмной мастерской, курит табак и малюет странную мазню, и выползает на свет божий только для того, чтобы принять участие в спиритическом сеансе. Нет, у нашего убийцы рука поставлена. Ещё один момент, который нельзя упускать. Слова князя о давнишнем случае в Карелии. Что если между этими преступлениями есть некая связь? Так, тамошнего убийцу с детства угнетал жестокий отец. И вот ему представился случай доказать свою состоятельность, однако всё валилось из рук. В результате угрозы закрытия его проекта он потерял над собой контроль. Произошёл срыв, и надломленная психика дала окончательный сбой, что привело к первому убийству. Это словно освободило его. Убийца почувствовал облегчение. избавления от оков юности, в которых держал его отец. Муромцев взволнованно встал и принялся ходить между столиками, не обращая внимания на пологова, который спал за стойкой буфета, положив голову на руки. Так-так, тихо сказал Роман Мирославович. Это уже теплее. Возможно, мы имеем дело с мелким чиновником или небогатым купцом. Ещё варианты: крестьянин, ремесленник, Полавой поднял голову и посмотрел на следователя, а потом на часы. Муромцев приложил палец к губам и сел обратно за свой столик. Крестьянин или ремесленник, повторил он уже про себя. Может, зря мы вообще ухватились за эти глаза? Может, для нашего безумца это всего лишь незначительная деталь, мелкий штрих. Он как бы говорит: "Не смей на меня смотреть". Возможно, так на него кричал в детстве отец. Так, раз мы начали с чистого листа, то пройдёмся ещё раз по жертвам, как советовал князь. Он стал искать карандаш и с удивлением обнаружил его в стакане с чаем. Ложка лежала на блокноте. Вытерев грифель о скатерть, Муромцев принялся чертить новую таблицу. В один столбец он вписал имена и профессии убитых, а в другом возраст. Итак, вот всё по порядку. Крючник Пантелей Сизов 25 лет. Гимназистка Екатерина Белокопцева 15 лет. Домохозяйка Ганна Ничитайло 40 лет. Желтобилетница Вера Никанова 20 лет. Её любовник, белый каторжник Иван Непомнящий 30 лет. Мальчик, сын рыбака Никола Норпчельника 7 лет. Околоточный Ермалай Дулин 50 лет. Неищей с чёртовой горки Емельян Старец 73 года. Ничего их не объединяет. Знакомы они не были, проживали в разных частях города, связи установить не удалось. Всё абсолютно разное. Никаких общих занятий, скорее наоборот, все они абсолютно разные. Отец Глеб тогда верно подметил, что они все мол являются собой наш простой русский народ. Так тут ещё теплее. Стоит развить этот тезис. Кто-то таким образом устит русскому народу убивая всех его представителей по одному, кроме пары Никоновой и Непомнившего. Ведь в самом деле страдают простые люди разного пола, возраста, занятий, но тут нет звериной жестокости, присущей мести. Он не уродует трупы, а максимально аккуратно отделяет головы, поворачивает их в разные положения. И в этой аккуратности тоже есть своя логика. Муромцев написал вопросительный знак в конце списка. С силой поставил точку, и размокший грифель сломался. Отбросив карандаш, он взъерошил волосы и снова стал вчитываться в имена и фамилии. «Что может объединять таких разных людей?» — снова и снова думал сыщик. «Где бы они могли оказаться вместе, кроме головы нашего маниака? В церкви? Во время городских гуляний?» Роман Мирославович перевернул страницу, отченил кое-как карандаш столовым ножом и нарисовал фигурки всех жертв. Голова снова разболелась, и перед глазами поплыли радужные пятна. Так, Гулианья. Ну какой к чёрту Гулианья, особенно к колоточному или нищему бродяге. Церковь тоже не подходит, все ходили в разные церкви разных приходов. Ничего их не объединяет, кроме моих каракулей и замысла маньяка. как постичь его нечеловеческую логику, как преступник размышляет, как строит свои суждения, ведь у него есть чёткий план, нужда какая-то, и как князь догадался, что следующей жертвой станет нищий старик, ведь князь безвылазно сидит в каменном мешке в монастыре, до которого полдня пути. Значит, он сам пришёл к такому выводу. Но как? Выходит, Павлопосадский тоже нарисовал в голове такую же картину. И если следовать логике, что жертвы выбираются из небогатых податных сословий, мещан и крестьян разного возраста, то как раз старика тут и не хватало. Таким образом, можно предположить, кто будет убит следующим. Девчушка и мальчуган есть, старик и солдат тоже. Бабы также имеются. Старуха? Нет, старуха отпадает, иначе убийца зарезал бы нищенку на чертовой горке. Со стороны буфета послышался шум. Это половой, отчаявшись ждать ухода Муромцева, улёгся на широкую лавку, подложив под голову тулуп. Роман Мирославович допил остывший чай и приложил лавянный подстаканник к разгорячённому лбу. Кого же не хватает в этом печальном списке? Монашки лет 30 или священника лет 60, пожалуй, может, пожилого крестьянина или крестьянки? где они все могут оказаться вместе. Он закрыл глаза и запрокинул голову. Боль отступала. А когда открыл глаза, его взгляд упал сначала на красный угол с иконами, затем на патриотические лубки, развешанные на стенах. Наконец он посмотрел в окно, и разноцветные круги перед глазами замерли.